— О чем задумался Снар? — поинтересовалась Аня. — Да так, ни о чем, — отмахнулся я. — Пошли, что ли? Признаться, идти не хотелось. Уж больно агрессивно шумел лес, хоть и не было ветра. и ветви, лишенные листвы, шевелились слишком активно, словно на каждом корявом стволе засела по десятку голодных осьминогов. Не хотелось, но придется. альтернатива это все равно не предвидится». Хорошо еще, что легендарная тропа не заросла деревьями и непролазным кустарником за все это время. Почему? Да кто ж ее знает? Может, почва идеями кровавого переворота пропиталась, и теперь на ней ничего не растет. Так или иначе, но дендромутантам, которые помимо корней научились и витами пропитания себе добывать, дотянуться-то нас было несподручно. Тужились, скрипели, протягивая свои щупальца. Но мы довольно свободно шли вперед, лишь порой уворачиваясь от слишком длинных и назойливых веток. Я даже было подумал, что так вот не особо напрягаясь через весь лес пройдем. Зря подумал. Мечтать о хорошем вредно, примета такая. Лучше быть всегда готовым к плохому, а положительное ненароком случившееся в жизни воспринимать как незапланированный праздник. Внезапно дорогу нам перегородил силуэт, на первый взгляд напоминающий двухметровую корягу, обвитую клубками шевелящихся змей. Благодаря подсветке мозговыми лишайниками, облепившими бельслежащие деревья, присмотревшись, я смог различить некое подобие толстого туловища ствола. Из него во все стороны торчали конечности ветви, оканчивающиеся то ли швелящимися лианами, то ли действительно змеями, причем угрожающие шипящими. А еще у этой коряги были глаза, похожие на угли, горящие багровым пламенем. И она двигалась к нам. Медленно, уверенно так, мол, куда ж вы денетесь, родимые? Вот она я, судьба ваша неминучая. Это он, — в ужасе прошептала Аня. Лисовек, рожденный человеческой женщиной от хищного дерева. Я невольно оглянулся назад. Не хотелось мне как-то идти в объятия живой коряги. Конечно, бритва — отличное оружие ближнего боя, но уж слишком много у этого лисовека щупалец. Все равно, что драйверу профессионалу в клубок голодных осьминогов нырнуть с очень хорошим водолазным ножом игла. И пловец молодец, и оружие у него отменное. И головоногим вроде как положено людей побаиваться. Но все же лучше ну их нафиг, тех осьминогов. Но сзади тоже было не все идеально. Ветер дул нам в спину, и я услышал очень далекий звук, весьма похожий на визгливые кресопеси лай. Уж не почудилось ли? Не везет прошептала Аня, побледнев так, что ее лицо стало напоминать посмертную маску. Сестрорецкие вышли на охоту, не дожидаясь рассвета. «Понятно. Как говорил один мой американский друг, полная задница тема плоха, что она полная. Всегда удивлялся штатовскому обычаю все плохое сравнивать с пятой точкой. Например, я в округлых дамских ягодицах не вижу ничего отрицательного. Но у каждого народа свой менталитет». И я, еще не до конца отошедший от своих заокеанских приключений, подумал как раз о ней, о полной заднице. Но тут же пришла мне в голову и следующая мысль, что в любом положении всегда есть выход, и если ты его плохо искал, то это только твоя проблема. Это уже наш менталитет, потому что там, где у американца полная задница и опущенные руки, у нас начинается усиленная работа мысли насчет поиска выхода из тупиковой ситуации. Между тем коряга продолжала двигаться, вперев в нос не взгляд пары своих угольков, удивительно напоминающих по форме человеческие глаза. Фантастично, невероятно, но факт. С другой стороны, декоративная Дианея запросто охотится на мух, и никого это не удивляет. В данном же случае мутировавшее дерево просто шагнуло немного дальше, приподнявшись на следующую ступеньку эволюции. Но нам от этого было не легче. Гибкие еще пальцы рассекали воздух, словно пастушьи хлысты. Корявый лесовек, полностью заблокировав тропу, довольно шустро перебирал корнями, а позади уже явственно слышалось гавкание крысо похоже спущенных с попадка. Я вскинул автомат и дал короткую очередь, целя по красным глазам. ППС не подвел, стрекотнул исправно, и я даже порадоваться успел, так как понял, что даже без пристрелки нового оружия попал куда целился. Невеликий подвиг для снайпера перечеркнуть очередью с десяти метров два красных глаза, но все равно приятно, особенно когда удачно отработал по такому чудовищу. Но оказалось, что радовался я рано. Глаза дендромутанта и вправду потухли. Но через мгновение в черной массе полыхнули семь новых отверстий глаз как раз в тех местах, куда попали мои пули. — Ладно, скотина деревянная, — проворчал я, бросая свой автомат напарнице, и следом скидывая из себя сначала рюкзак, а потом потрепанную американскую куртку. Жаль, конечно, добросовестная Юанья заштопала. Но ходящему дендромутанту нужна добыча. Объемная такая, пропахшая человеческим потом, пропитанная живым теплом. И он ее получит. Свернуть куртку подкладкой наружу в объемный сверток две секунды. Еще секунда размахнуться и метнуть ее в шевеляющиеся переплетения ветвей. И сразу следующее действие — «Заорать дурниной! Ложись!» Одновременно сбивая с ног замершую на месте Аню. Кстати, непростое это дело оказалось. Девчонка то крепкая и подвисла капитально от страха, как это случается порой даже с очень сильными женщинами. Чего скрывать, с мужиками тоже. Пришлось сбить напарницу под ножкой и тут же, извернувшись в воздухе, подстраховать, чтоб лицом в землю не ткнулось. «Сложно провернуть такое», рада и одновременно с объектом трепетной заботы. Но мне удалось, правда при этом сам изрядно приложился затылком об землю, аж в голове загудело. Но бывало и хуже, поэтому на мелочи в виде звезд перед глазами, подсвеченных синим, особого внимания я не обратил, потому что усиленно думал о том, не выйдет ли моя задумка боком и для меня, и для Ани. А потом впереди хлопнуло, примерно как если бы дендромутант решил отпраздновать победу, и всеми своими щупальцами одновременно открыл дюжину бутылок шампанского. Следом над моим ухом свистнуло, а в лицо резко ударило земляным комом, вывороченным из тропы. Потому что если по сколкам долбануло, вряд ли я бы смог анализировать последствия взрыва. А такое вполне могло случиться. ргд 5 пусть даже завернутая в куртку в радиусе 10 метров, оружие страшное, То есть рисковал сильно, отправляя агрессивные коряги за океанский презент с российским сюрпризом внутри. Но мне повезло. Судя по тому, как смачно ругнулась Аня, ей тоже. А вот по целеповатому дендромутанту нет. Жадничал он, схватился за подношение всеми своими лианами, видать, привык к жертвам, запакованным в внушенную одежду. Только на этот раз подарок оказался не только несъедобным, но и фатальным. Прямо перед моим лицом что-то смачно шлепнулось. Я поднял голову. Ну да, оторванный кусок лианы щупальца, извивающийся, брызжущий густым соком из разлохмаченного удолшенного основания. Или кровью. Все может быть, но мне это как-то не очень интересно. Гораздо важнее рассмотреть, что стало с Дандер-мутантом. Наконец рассмотрел. Взрывом его отбросило на обочину. При этом большинство гибких ветвей щупалец оказались размочаленными в лоскуты, а верхняя часть туловища просто раскололась надвое, будто по ней гигантским топором саданули. Тем не менее, дендормутант все еще судорожно дергался, словно разрубленная лопатой змея. Но ясно было, что это уже не попытки подняться и напасть на врага, а агония, посмертные сокращение по-настоящему живого существа. Я это понял, когда оно застонало. Тихо, жалобно, по-человечески но во мне ничего не шевельнулось, ни жалости, ни сочувствия. Такой вот я бездушный чурбан, что ни капли не жали мне умирающих врагов, только что пытавшихся отнять мою жизнь. И плевать, мута антон живое дерево или двуногий хищник с автоматом. Не лезь и живи себе долго и счастливо. А полез не обессудь. Между тем многоголосый Лай становился все ближе, и это вселяло серьезную озабоченность. Даже я не знаю, кто опаснее. Это вот древесно-мясная пакость, что корчится в траве, или же сувора крысопсов, натосканных на убийство человека. это одомашненная тварь обычно отличается от бездомной крысособаки размерами и агрессией, которую может контролировать только хозяин. Более мелкие крысособаки отважны, особенно в стае. Но если чувствуют, что могут схватить тренделей, немедленно сваливают от греха подальше. Массивного же крысопса остановить может лишь окрик хозяина, Остальные тормоза ему по барабану. Таких вот твари вывели в людских общинах всего за два-три поколения, скрестив одичавшую крысо-собаку со считанными экземплярами выживших догов, петбулей и ротвиллеров. На выходе получилось живое оружие, по функционалу смахивающее на наземную торпеду. Запустил по цели и ждешь закономерного результата. «Ложись — Ложись, — сказал я Анье боковым зрением фиксируя подергивающегося дендромутанта. Девушка, не непонимающе, хлопнула ресницами. «Ложись, — говорю», — повторил я, укладываясь брюхом прямо на голую землю и укладывая на рюкзак ствол автомата. «Все просто. Ежу и даже не обстреленному новобранцу ясно, что работать из огнестрельного оружия по шустрым движущимся целям лучше в положении лежа, тем более в полумраке местной фосфорицирующей ночи». И упоры устойчивее, и сам ты незаметнее, и мишань из тебя неудобная получается. В том числе и для живых торпед, уже маячивших на недалеком горизонте. Их было четверо. Крупных, яростных, быстрых. Но пуля все равно быстрее. И уйти от нее ой как непросто, особенно когда ты разогнался до автомобильной скорости. Крысопсы явно почувствовали, что в них целятся, и хором попытались натуральным образом на бегу качнуть маятник. Получилось неважно. Живая иллюстрация к тому, как ментальные способности могут сыграть с их обладателем злую шутку. Тропа была широкая, но не настолько, чтобы на ней хитрыми маневрами заниматься. Два пса столкнулись с мускулистыми боками, отчего крайне из зубастых машин для убийства визжа улетела в кусты. Очень хорошо. Когда счет идет на секунды, чем меньше мишени тем лучше. Я нажал на спуск, плавно введя стволом автомата, словно длинным черным ластиком, правя жутковатую картину. ППС не имел переводчика режима огня, но при этом был очередями довольно задумчиво, с заметными промежутками между выстрелами. Уже со второй очереди я приноровился работать из него экономно, выпуская максимум по две пули за раз. Получалось прицельно, но не особо эффективно. Я словно при замедленной съемке видел, как дергалась крысопейся плыть, когда в нее бил раскаленный свинец, как брызгало во все стороны кровь из ран, как порой отлетали в сторону клочья-плочья, выдранные пулями из живого тела. Но на скорости живых торпед это почти не сказывалось. Твари продолжали бежать прямо на нас, явно решил сдохнуть, жжав челюсти на наших шеях. Я немного приподнял ствол автомата и длинной очередью выпустил остаток магазина прямо в раскрутую пасть самого шустрого пса. Это подействовало. Хину аж приподняло над землей и швырнуло на того, кто несет за ним, отставая на два корпуса. Второй, не поняв, что произошло, немедленно впился зубами в горячую плоть предполагаемого противника, и обе твари покатились по земле, с ручением кромсая друг друга челюстями, похожими на медвежьи капканы. Правда, еще оставался третий крысопес, самый медлительный, а может, просто самый умный из тех, кто предпочитает сначала посмотреть, как трудная работа продвигается у других, и лишь потом браться за нее, учтя чужие ошибки. Так или иначе, улучив момент, третий прыгнул, молча. а Эдакая серая тень с блестящими и мигающими глазами. Я только и успел, что скинуть вверх руки и сжимающий автомат. А потом меня ударило словно молотом, да так, что едва не вырвало из рук оружие, отчего я проехался назад на животе пару метров плечи и локти, принявшие на себя нехилую нагрузку, сразу заломило, но я ухитрился перевернуться. Если не получается встать, все-таки драться с собакой лучше, как с человеком, лежа на спине. А вось получится воткнуть пальцы в глаза или гениталии расплющить, если противник ошибется. Но красопес пока не ошибался. Пасть захлопнуть у него не вышло. Все-таки поповес не кость и даже не деревянная палка. Перекусить не получится» а мне с самого начала повезло заклинить живой капкан автоматом. Но дальше все было плохо. Мутировавшая тварь обладала короткими, но острыми когтями, которыми она неслабо деранула меня по груди, животу, плюс правое бедро задело, вконец разодрав штанину. Когда на тебе ничего, кроме футболки, оно весьма чувствительно. Еще десяток раз пройдется так по-живому, и кишки мои полезут наружу поэтому я рванулся изо всех сил, понимая, что из этого положения вряд ли у меня получится скинуть с себя тяжеленную тушу. И немало удивился, когда мне это удалось. В момент моего рывка псина вдруг обмякла. Ее тело стало аморфным, словно мешок с дерьмом. И мне хоть и с трудом, но удалось вывернуться из-под неожиданно расслабевшегося мутанта. Моя рука немедленно метнулась к бритве, висящей на поясе. Но добивать тварь не потребовалось. В ее загрифке уже торчал нож, всаженный по самую рукоятку, точно меж шейными позвонками кросопса А над ним стояла Аня, скинув автоматы, целясь в темноту, откуда на нее также молча надвигалась еще одна туша с глазами. Мутант, ранее сбитый с дороги своим же собратом. «Сделать я ничего не успел». Последовала длинная очередь, которая буквально изрешетила крысо швырнув его обратно на обочину. С расстояния в пять метров... Автомат, стреляющий пистолетными пулями. Штука, завораживающая своей эффективностью. Хотя надо очень постараться, чтобы всадить все пули в движущуюся мишень. У крысо болевой порог ниже плинтуса. Но у Ании получилось. Между тем оставшийся пес наконец сообразил, что рвет он мертвое тело своего же собрата. Бросил безвольную тушу, повернул башку в нашу сторону. Бьюсь об заклад на мгновение в ничего не выражающих глазах твари мелькнуло вполне человеческое понимание. Понимание ситуации, в которую, если ввяжешься, то просто присоединишься к дохлым собратьям, валяющимся на земле. Крысопес прикинул, что к чему. Честное слово, прямо на морде у него отразилась усиленная работа мысли. Подобрал кровавую слюни, развернулся и не спеша побежал себе в сторону болот. Что характерно, не назад по дороге к хозяевам, которые вряд ли погладят по шорстке за невыполненное задание а совсем в другую сторону, навстречу новой жизни. — Ну и молодец, — сказал я, поднимаясь с земли. — Будет теперь на сестрорецких болотах свой крысо-собак Что? — не поняла Аня, переводя на меня взгляд, но все еще не опуская автомат. «Ничего — Ничего, — отмахнулся я, наклоняясь к псине, только не выпустивши из пасти мой автомат. — Спасибо тебе. — Ты это мне или собаке? — выдохнула девушка, наконец опуская оружие. — Тебе. — усмехнулся я уголком урта. — Если она может шутить после такого, значит, нормальная у меня боевая подруга. С такой нестрашной в огонь и в воду. Вот в постель, конечно, страшновато, уж больно глазищи у нее нестандартные. Но, с другой стороны, уже и по я к ним маленько, а все другие достоинства Ани с лихой перекрывают эту маленькую нестандартность. Например, вот так нож садить пси не под череп далеко не всякий мужик сможет. Тут и сила нужна, и их практика. — Где научилась? — поинтересовался я, берясь за рукоять НА-40 и выдергивая нож. — Пришлось поднапрячься, так как позвонки не слабо зажали узкий клинок. — Нас с детства тренировали убивать, — пожала плечами девушка. — Здесь, если не умеешь отнимать жизнь, ее отнимут у тебя. Все просто. Я кивнул. Действительно, несложная аксиома для мира постапокалипсиса. Впрочем, и в доапокалипсисе то же самое. Или ты сожрешь конкурентов, или они загрызут тебя, пусть в переносном смысле. Поэтому, чтобы выжить, ты должен иметь клыки и уметь ими пользоваться. А что делать тому, у кого нет клыков? Черт, похоже, я задумался и проговорил свои мысли вслух. «Вырастить», — ответил я, вытирая окровавленный клинок об шкуру мертвого красопса. «Вырастить, заточить и научиться кусаться». Как ты, например. Женщинам по рождению не положено быть воинами, но ты воин, и в этом мире это дорогого стоит. Она улыбнулась впервые за время нашего знакомства. На мгновение мне показалось, что сейчас между ее красивыми губами блеснут заостренные хищные зубки. Но нет. Зубы у нее были ровные, белые, практически голливудская улыбка. Вот и хорошо. Положа руку на сердце, Аня нравилась мне все больше и больше. Внешность, навыки выживания, хозяйственная, вон как шустро зашивала разорванную одежду. И вдобавок не дура, что лично для меня немаловажно. Когда ты с девушкой на одной волне, когда есть о чем поговорить, многое отходит на второй план, становится незаметным и незначительным. Тем не менее, о насущном я помнил. Например, о том, что хозяева пропавших крысо непременно захотят узнать, куда это подевались их питомцы поэтому я решил как следует подготовиться к марш-броску по тропе с целью как можно дальше оторваться от преследователей. Прежде всего, Аня сноровисто обработала мои царапины. Благо, птички, отобранные у забетонированных, были в полной комплектации. Потом я все-таки оперативно переоделся в трофейные шмотки. В разодранных штанах далеко не уйдешь. Берцы я свои оставил. Тверзовая обувка забетонированных с моей американской рядом не стояла. А они к сожалению, изъятый камуфляж не подошел ни под каким видом. Уж больно габаритным оказался воин из бункера. ну ничего, доберемся до жилья, обменяем на что-нибудь путное. Так, ладно, с санобработкой, экипировкой и трофеями разобрались. Теперь гостиницы. Я прошел немного вперед, на ходу отвинчивая тыльник своей бритвы. Кузнец, создавший мой нож, предусмотрел размещение в рукояти НАЗа носимого аварийного запаса, включающего в себя магниево-кремниевый карандаш в качестве огнива, три охотничьи и три штурмовые спички, миниатюрный компас, два лезвия для хирургического скальпеля в фирменной фольге, две хирургические иглы, заправленная одна кетгутом, другая шелком, тонкий пинцет, шесть бактерицидных лейкопластырей, таблеткой для очистки воды, Порошок морганцовки в крохотном пакетике. Тончайшую леску с японскими иероглифами на упаковке. Набор рыболовных крючков с грузилами. Набор не ниток с иголками. Четыре булавки. Молодец, кузнец. Правильный набор в рукоятке разместил, превратив без того замечательное оружие в настоящий нож для выживания. Но сейчас меня интересовало не разведение костра и не ловля рыбы. Я распаковал леску, и сделал поперек дороги классическую растяжку. Хорошо, что кусты, разросшиеся по бокам тропы, неживые, в отличие от деревьев, и точно не попытаются подергать за тончайшую нить. Ну вот, теперь точно все, пора двигать. Мы двинули ускоренным темпом, что, впрочем, не мешало нам негромко беседовать на ходу. Ты там в кустах установил гранату, да? Точно. А почему перед этим отошел от трупов собак метров на десять вперед? потому что как только преследователи увидят дохлых псов, их взгляды будут прикованы к тропе. Если поставить растяжку рядом, они могут заметить отблеск лески. А когда они удостально переживаются и бросятся в догонку, смотреть уже они будут прямо перед собой, по крайней мере первое время, пока эмоции не улягутся. — Ничего себе! — выдохнула Аня. — Где ты всему этому научился? — Жизнь научила, — буркнул я. «Нелегкая у тебя жизнь была», — заметила девушка. «Она и сейчас не сахар», — ляпнул я, с удивлением поняв, что после этих слов Аня явно расстроилась. «Вот ведь чурбан Ну не умею я отслеживать эти девичьи ловушки, когда ты должен сказать то, что она от тебя ждет, а говоришь, как обычно, что думаешь. В результате ты выглядишь бесчувственным солдафоном, то есть тем, кто есть на самом деле». Но в данном случае твое прошлое девчонок не интересует. Поэтому изволь быть не просто машиной для убийства, а рыцарем, который равно умеет и вражью силу крошить, и изъясняться высоким штилем приятным для нежных ушек. Хотя с тобой она явно проще и интереснее. Блин, судя по ее лицу, опять что-то не то сморозил. Ну не умею я с дамами общаться, не умею. Книжку написать проще, честное слово». Сидишь себе на привале, слова вяжешь друг с другом. Все у тебя под контролем. Не надо отвлекаться на девичьи эмоции. За лицом ее следить, что ей нравится, что не нравится. Стоп, снайпер. А с каких от пор тебя все это стало волновать, а? Да. Повод задуматься над тем, как быстро эта девушка стала слишком много для тебя значить. Похоже, скоро она станет еще интересней. С некоторым напряжением в голосе произнесла Анья. «Дай-ка твой компас». Я протянул ей миниатюрную таблетку, извлеченную из бритвы. «Проклятие!» — с досадой в голосе произнесла девушка. «Тропа завела нас восточнее, к левашовским новоселкам. Это плохо, очень плохо». «Чем плохо?» — поинтересовался я, предпочитая оценивать опасность конкретикой, а не эмоциями. «Раньше до войны здесь была огромная свалка, полигон для захоронения бытовых отходов». А потом в него ударила большая огненная стрела, наполненная ядом. Прозвратила захоронение, и поползли сюда со всей округи выжившие, стали раскапывать дальше. Даже свое поселение организовали. Обосновались как следует. Благо, еды было вдосталь На вонь со всей округи слетались птицы-падальщики и звери, которые жили при домах. «Собаки с кошками, что ли?» «Не знаю, кому ком это ты». Пожала плечами Аня. «Я тебе рассказываю про то...» О чем наши старики говорили. У нас о каждом месте в округе свои легенды есть. И про новоселки тоже. — Ладно, понял. Давай дальше. Ну, в общем, население разрослось, окрепло. А потом у выживших стали рождаться дети. Разные, очень разные. — Мутанты, — уточнил я. — Люди, — покачала головой девушка, — просто разные. Те, кто выжил, не умер при родах или сразу после них, оказались очень сильными. «Сильнее и способнее родителей. Они укрепили новоселки. Сейчас это одно из самых мощных торговых городищ на севере. Но...» Она запнулась. «Что оно «Но у новоселов свои правила. Если ты докажешь, что свой, то всегда будешь в их городище желанным гостем. Но если нет...» «В общем, те, кого они признали своим, кто торгует с ними, всегда в плюсе. А остальные...» те кто ходил к ним...» «В общем, они не вернулись». «Понятно», — кивнул я. «И много тех, кто ходил и вернулся». «Я точно знаю только об одном», — проговорила аня «Он главарь самой мощной банды рейдеров на юге. Также говорят, что все черные маркетанты в округе прошли через новоселки. Но это страшные люди, у которых нет душ». «Ну, вообще-то успешные бизнесмены редко бывают мягкими и пушистыми», — хмыкнул я. «Хотя в том, что говорила Анье, веселого было мало». Признаться, все эти болотные лесные приключения изрядно меня вымотали, и сейчас мне искренне хотелось завалиться куда-нибудь под куст и придавить минуты так шестьсот. Но позади наверняка погоня, а впереди какая-то непонятная свалка с людьми, от которых люди не возвращаются. «А обойти эти новоселки никак?» — поинтересовался я. Аня покачала головой. «Думаю, нет. Дорога к крепости начинается сразу за ними». Позади погоня, слева живой лес, по которому нам не пройти. А справа скоро появится городище. Если попытаемся проскользнуть мимо, думаю, нас просто поймают и... Ясно. Или в рабство определят, или сожрут. Третий вариант как-то даже и придумать не могу. Но первых двух за глаза хватает. Ладно. Значит, надо идти в наглую, типа мы всю жизнь мечтали познакомиться с этими новоселами. Ну Да. «Немного потеряно», — произнесла Аня. «Понимаю ее. Куда ни кинь, везде клин. Для меня ситуация почти стандартная, а девушка все-таки существо более нежное, даже если она воин. А по мне так хорошо, что она сейчас такая вот вся из себя никакая, когда рядом с нормальным мужиком симпатичная дама, опасающаяся будущего. Невольно чувствуешь себя этаким супергероем, способным свернуть горы ради того, чтобы ее защитить». Даже если таковым не являешься, и вдобавок с ног валишься от усталости, все равно плава плавозащитника красавицы прибавляет сил не хуже любого допинга. Вдобавок позади нас тихонько хлопнуло. Ага. Это в фильмах гранаты рвутся со спецэффектами, словно в том месте, куда они упали, еще дополнительно пуд тротила сдетонировал. А в жизни взрыв РГД-5 — это относительно негромкий хлопок с порой удивительными последствиями. Например, сейчас ветер, дувший в нашу сторону, донес до нас приглушенные вопли. То есть сработал мой нехитрый сюрприз. Значит, теперь преследователи будут идти по тропе, крайне тщательно глядя под ноги. Потому я вторую растяжку и не поставил, экономя ценный боеприпас. Надо же, как их зацепило по самолюбию. Ночью все же поперлись в лес, чтобы настичь подлых рекатеров, то есть нас. А могли бы просто плюнуть и пойти спать. Глядишь, и собачки были бы целы и никто б не пострадал от моего коварства. Я усмехнулся своим мыслям, одновременно вскоре шаг Хихикать все-таки лучше в безопасном месте, а сейчас тропа вождя пролетариата больше напоминала ловушку, из которой очень хотелось выбраться как можно скорее. В общем, примерно полчаса мы шли молча, сосредоточенно глядя вперед, готовые немедленно отразить любую попытку нападения. Признаться на свой ППС я не особо надеялся, при призрачном свете лишеников, разглядев на ствольной коробке глубокие вмятины, оставшиеся от красопесих зубов. Я уже ничему не удивляюсь, даже тому, что местные мутанты своими пастями могут помять автомат. Я теперь только способен благодарить судьбу за то, что еще жив. Остальное принимаю как данность. Тем временем потихоньку начало светать. Если честно, красивое зрелище. Идешь себе по эдакому фантастическому лесу с живыми ветвями, а впереди понемногу разгорается восход. Будь я поэтом, глядишь прямо на ходу, сочинил бы что-нибудь, сдавливающее горло и выжимающее слезы, словно петля-удавка. Но я не поэт, потому как в таких случаях думаю о том, что наши силуэты для преследователей на фоне восхода словно ростовые мишени. И желание у меня одно — побыстрее сменить дислокацию, ибо в качестве ходячего тренажера для стрельбы я себя чувствую крайне неуютно. Как известно, если чего-нибудь очень сильно хочешь, оно с тобой обязательно случится. Вот и сейчас, словно повинуясь моему желанию, живой лес начал понемногу расступаться, и на фоне нездорового желтушного горизонта нарисовалась довольно угрожающая картина. Это было деревянное укрепление на границе леса и пустоши. Весьма солидное, построенное на совесть. Сразу видно, схема простая, древняя и весьма надежная. Вековые деревья срубили, очистили от веток и вкопали двумя параллельными чистоколами пятиметровой высоты. Пространство между получившимися рядами бревен засыпали землей, утрамбовали ее как следует. И вуаля! Готова стена, которую нахрапом без осадных приспособлений взять довольно проблематично. Тем более, что на стене во все стороны топорщатся стволы в обрамлении стальных противопульных щитов. Где самодельных, а где и полицейских, высверленных посередине. Такой вот симбиоз средневековых фортификационных технологий и на первый взгляд вполне себе годного автоматического огнестрела. Чем ближе мы подходили к укреплению, тем больше крепла вовне уверенность, что все, абсолютно все эти стволы, новые, будто их только что достали с консервации, стерли смазку и водрузили на стену. Словно прочитав мои мысли, Аня сказала, В новоселках живет сильный мастер полей, любой предмет запросто восстанавливает до временной точки создания. Поэтому товар у местных торговцев всегда самый свежий. Любое древнее дерьмо, которое рабы найдут на свалке, они мигом превращают в продукт наивысшего качества. «Все-таки рабы», — сделал я себе мысленную пометку, а вслух спросил. «Тогда что же им нужно на обмен, если у них все есть?» Оружие, патроны, военное обмундирование, отозвалась Аня. И золото с серебром. Все то, что нельзя найти на свалке. Логично. Получается, что мы для этих новоселкинских, прямо как рождественские Деды Морозы с подарками, бери и потроши с их-то артиллерии. Остается надеяться только на кодекс торговой чести или что там еще может быть у людей, имеющих такое вооружение. Правда, когда мы подошли поближе... Я понял, что насчет людей немного погорячился. У стены, само собой, имелись массивные, очень широкие ворота, а также ведущий к ним подъемный мост, перекинутый через ров. Понятное дело, землю копали для стены, вот, само собой, и получилось дополнительное защитное сооружение. Но не оно привлекло мое внимание, а большой жестяной щит, прибитый рядом с воротами. Когда-то это был агитационный плакат, изображающий жизнерадостную семью мускулистого мужика, гурдастую блондинку и пару их разовощеких разнополых отпрысков. Само собой, плакат когда-то к чему-то призывал, но сейчас оригинальные тексты были тщательно зачищены, а на их месте красовалась надпись, намалеванная кроваво-красной краской. хома Проход запрещен. За попытку прохода немедленная смерть». Для усиления эффекта той же краской неграмотный создатель всего шедевра Размашисто перечеркнул старательно веселящихся персонажей древней агитки. Сейчас деревянный мост был опущен, ворота открыты, мол, входи кому не лень. Но как только мы вышли из леса, в воротах немедленно нарисовались три весьма колоритные фигуры, вооруженные до зубов. Причем одного взгляда на этих персонажей хватило, чтобы понять, немедленная смерть за попытку прохода им-то уж точно не грозит. Один, самый здоровый, упакованный в сапоги, просторные штаны и разгрузку, обетую на голое тело, смахивал на двухметрового астероидного качка, с которого содрали всю кожу, эдакая гора красного волокнистого мяса с пулеметом ПКМ наперевес и огромным мачете, висящим на поясе. Второй, в новихонькой флоре, наверняка еще хрустящей на сгибах, держал в перепончатых лапках компактный и при этом весьма эффективный автомат-вихрь, На поясе кобура вроде как с беретой. Из-за голенища безразмерного оберца рукоять ножа торчит. А из воротника флоры — башка. Лягушачья, со слабым намеком на человеческие черты. Глаза на выходе без бровей и ресниц. Без губы опасть от одного ушного отверстия до другого. И нос. Вполне себе нормальный, человеческий, с горбинкой. Но третий, который впереди ковылял, наверняка был среди этих уродов главного потому как они по сравнению с ним казались вполне себе нормальными хомо По крайней мере, они хотя бы симметричными были. А вот их вожака будто слепили из темно-желтого воска, потом расплавили наполовину, потом передумали, собрали все в кучу, налепили на скелет, как попало, и так оставили. В общем, в нашу сторону направлялась жуткая мешанина из плоти пергаментного цвета, из которой торчали два характерных кедровых ствола и один внимательный глаз расположены примерно на том месте, где у людей положено быть левой щеке. Троица остановилась по одну сторону короткого моста, загораживая нам проход. Мы — по другую. «Стало быть, кто такие?» — вопросил одноглазый. «Люди», — коротко бросила Аня. «Вижу», — кивнул одноглазый в верхней части себя. «Похоже, говорил все-таки он, хотя я никак не мог взять в толк, чем именно он это делал. «Тебя вижу». «Его не уверен. Он похож на Хома». «Ты тоже похож на Хома, которого съели и переварили, а потом извергли наружу», — довольно нахально парировал Аня. «Но ведь ты не Хома». Над мостом повисла напряженная пауза. «Я бы, например, на месте моей спутницы не стал так шутить, так как не знаю способа, как можно спастись от четырех стволов на расстоянии пяти метров, если те начнут палить одновременно». Но, видимо, в этих местах нахальство было не вторым, а первым счастьем, потому что одноглазый внезапно рассмеялся. Если похлюпывание и подергивание его несуразного тела, можно было так назвать. Следом за начальством заквакала, захихикала его пристиж. — А ты веселая, белоглазая сестра! — выдал предводитель троицев, достально хлюпавшись. — Но, стало быть, закон есть закон. Мы не можем считать братом того, кто так похож на Хома. Пусть даже он и не пахнет, как Хома. «Ничего себе!» — подумал я. «Надо срочно записаться в мутанты и разыскать в их гадюшники душ с горячей водой или хотя бы бадью и колодец. А то уже после всех своих геройских приключений, несмотря на относительно недавнюю помывку, воняя за пять метров так, что даже муты не могут разобрать, чем это от меня несет. «Он со мной!» — отрезала Аня. Я не успел ничего сказать, как предводитель Троицы радостно хлепнул. А его единственный глаз замаслился, словно в предвкушении изысканного удовольствия. «Отлично!» — воскликнул он. ноочки если твой спутник окажется Хома, ты, стало быть, будешь изгнанная из новоселок за обман, а все твое имущество конфисковано. Вы можете перейти через мост, но пока мы не получим доказательств, все ваше оружие придется сдать» только люди имеют право носить его на территории нашего города. — Не спорь, — прошептала Аня мне на ухо, — все равно у нас нет другого выхода. — Ну, я и не стал спорить. Вряд ли какие-либо слова могут перевесить молчаливую аргументацию четырех столов, нацеленных точно тебе в брюхо. — А ведь у них реально все как у людей, — думал я, идя бок о боксане и по направлению к воротам. Каждый урод считает себя человеком, и чем больше он урод, Чем крепче его уверенность.